Так у всех налито, там это, чтобы с горочек помешали. Пишем. Да. Клеймо на языке. Кто был замужем, ну или просто жил в гражданском браке, знает, что это случается. Взял и влюбился в другую, или в другого. Помучились, выяснили отношения, а тут и влюбленность прошла, и снова. Люблю я только тебя. Не зря же говорят. Влюбиться одно дело, а любить совсем другое. В английском еще интереснее выходит. Влюбиться будет fall in love. Упасть в любовь. Ну, как упал, так и полезай. Эта моя влюбленность началась как-то вяло. В школе. Как говорили училки, язык у нее идет. Вот именно. Куда он идет, неясно. Но речь шла про английский язык с его бесконечным школьным лондон город контраст, Куда загадочнее и привлекательнее мне казались песни The Beatles с их The Long and Winding Road Yesterday. Взрыв чувств и неподдельной любви к английскому языку случился в университете на Филфайке. Нам поставили высокую планку. Если ты иностранец, говори с безакцентным английским произношением под названием RP received pronunciation. Учись у лучших, простите, учись у лучших, читай лучшее и слушай лучших. Все правильно, но напомню. В начале 70-х не было видео интернета, а живого иностранца днем с огнем не сыскать. Поэтому мы слушаем по три часа в день пленки в лингофонном кабинете записи.. Сначала поэтому, поэтому Слушаем по три часа в день пленки в лингофодном кабинете С записями великих английских актеров И никаких американцев и их вульгарного акцента Читающих английскую же классику Учим отрывки наизусть И так и поселились в моих ушах Голоса Лоренса Оливье, Пола Скофельна, Мэгги Смит перекатывающие эти необычные для русского звуки, взмывающие вверх и падающие камнем вниз, грохочущие гневом в шекспировских пьесах и успокоительные на Диккенсе. Пьеса «Пигмалион», а с ней фильм-мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хэбберн и Рексом Харрисоном стали каноническим, обожаемым и до дыр перечитанным и пересмотренным произведением о том, как простонародный акцент может лишить человека шанса сделать карьеру. Сам Бернард Шоу велел нам зарубить на носу. Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать ненависти или презрения у другого англичанина. И ведь прав был Бернард. Спустя почти сто лет Маргарет Тэтчер будет переделывать свой выговор в более статусный в пору своего премьер-министерства. Короче, у англичан на языке клеймо, которое выдает их в раз. Так что нам, иностранцам, чтобы не звучать как уборщица с привокзальной площади, надо пройти сквозь эту многолюдную толпу акцентов и не подхватить, как вирус, какой-нибудь неуместный чужеродный выговор. Короче, днем легофонный кабинет, а ночью, пока спали бдительные органы безопасности, радио BBC. Из которого лилась живая речь Настоящих образованных англичан Это были минуты блаженства Соприкосновения с чем-то далеким Инопланетным И в то же время близким Потому что оно, радио Разговаривало у тебя дома О поездке туда Могли мечтать только избранные Мне это дело не светило Так что Любовь к английскому прививалась Хоть и в лабораторных условиях Но, с одной стороны, изящно, а с другой – фундаментально. Пять лет филфака прошли радостно и бодро, и я поступила в аспирантуру, начала преподавать. И тут на меня свалилось предложение, от которого не то, что отказаться было нельзя, от самого факта этого предложения меня хватила эйфория. Одна из моих самых любимых преподавателей, а потом коллега и друг, Юлия Васильевна Полиевская – кстати, вчера отправила ей книжку в Калифорнию, предложила попробовать себя в художественном переводе. Юлия уже была известным специалистом по англо-американской литературе, переводчиком Фолкнера, Олдингтона, Стивенсона. Но тут такая история. Одно дело преподавать и анализировать со студентами изыски перевода, например, стихотворение Киплинга «Заповедь», что ловил Лозинский, а что Маршак, и совсем другое – прикоснуться самой к оригинальному тексту и искать единственно прекрасное звучание на родном языке. А уж когда мои переводы рассказов Рэя Брэдбери и новозеландских прозаиков вышли в издательстве «Прогресс», что со мной было... Не буду утомлять ламентациями о тернистом пути переводчика, здесь скрещивались шпаги великие, Чуковский, Маршак и подобные им титаны. Их работами я зачитывалась, но профессиональным наставником служила Полиевская. В начале 80-х... Юлия Васильевна готовила двухтомник Фолкнера. Была также составителем книги его эссе, речей. И приложила мне, среди прочих, перевести его речь по случаю вручения Нобелевской премии. В литературе, конечно. Речь была совсем небольшая, но билась я с ней насмерть. Ну вот не шла и все. Переводила я в основном вечерами и ночами, за что получила от ревнивого мужа «Ты любишь Фолкнера больше, чем меня» и пару дней мрачного выражения его лица. Но сроки начали поджимать. И тут Юля, желая мне помочь, говорит, «Толецкий, да, ты не забудь, что Уильям ненавидел светские признания и прославления и вовсе не собирался ехать в Швецию получать эту премию. А также крепко выпивал. К вечеру я запаслась виски. Ну а что еще должен пить американский? Вот именно американский писатель. И недаром, говорят, без пол не разберешься. Я как будто накинула на плечи твидовый пиджак Фолкнера и почувствовала, как крепкий алкоголь начал делать доброе дело. Заплясали вокруг образы, слова, идеи. И уже почти все получается. И вдруг вжик! И слова сами расселись по своим местам. За ночь я собрала недающийся в руки пазл. А потом плеевская мой учитель и ментор, Решила уехать из страны, и я поняла, что без ее руководства я никогда не поднимусь на тот уровень, который у меня у самой вызывает восхищение. Художественный перевод — это высокое искусство, которое требует не только полной отдачи и абсолютного слуха, и ювелирной тщательности, но и настоящего таланта. Последнего мне не хватило. Решив не засорять своим неграндиозным талантом в поле художественного перевода, я отправился подрабатывать на переводах кинофильмов. Первым мне достался шедевр Милыша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». На последних 10 минутах фильма сначала тихие слезы, а потом рыдания перехватили мне горло, и я с трудом довела фильм до конца. На втором и третьем сеансе со мной приключилось то же самое. И решила, что лучше я буду кино любить, как обычный зритель. И закрыла для себя карьеру кинотолмача-синхрониста. Зато сейчас искренне наслаждаюсь голосами великих актеров в оригинале. А потом грохнула перестройка. И, как говорил гениальный Аркадий Верченко, все завертет. В одну минуту открылись те двери, которые должны были открыться. Заверте у меня сначала в Америке, куда меня пригласили переводить переговоры русских и американских архитекторов. В Нью-Йорке приятель отвел меня в Чайна Таун, и там я впервые увидела, как маленькие китайские тетеньки месили своими маленькими китайскими пальчиками янтарного цвета теста и выпекали мини пельмешки. Ну да, те самые fortune cookies, которые нас э, сегодня так бесят в соцсетях и на пафосных тусовках. Теплую пельмешечку надо было сначала разломать, всю съесть, и только потом прочитать запрятанную в печенье длинную тонкую бумажку с предсказанием. Мы с приятелем съели по штуке, и я прочла на своей. «Вы так исколесите весь мир, что будете мечтать посидеть дома хоть денек». Ох, хотали! Ну и чушь. С той минуты, как я засунула эту бумажку себе в кошелек, и до сегодняшнего дня волшебное предсказание почему-то работает. Вот и смейся над китайскими ларьками. В свой, свой любим... в свой любимый Лондон я приеду первый раз только в конце 80-х. И умудрюсь заблудиться в маленьких улочках в тылах Риджин-стрит. Бросаюсь, значит, к полицейскому и на своем не дурном английском языке, спрашиваю, как попасть на Оксфорд-стрит. А он радостно с английской вежливостью объясняет в деталях, как пройти. А я вообще ни слова не понимаю. Ни слова. Только квак-квак-квак-квак. Что-то у него было еще хуже акцента кокни, который мы хотя бы проходили. Переспрашиваю пару раз, а он начинает беситься. Что со слухом-то? Или ты мне хочешь показать, что я не так все выговариваю? Я поскорее ретировалась. Вот тебе и клеймо на языке. Я откуда, откуда этот полицейский был? До сих пор не пойму. Во время работы с управленцами мирового масштаба в алмазной корпорации «Дебирс» и в Британском Совете, и в Кондинаст этот правильно выученный английский часто впечатлял моих собеседников. Но даже в этом, казалось бы, бесспорном достоинстве была одна подстава. Все они, иностранцы разных мастей, поговорив со мной минут 10, спрашивали. Are you a spy? Ты шпионка? Это те, кто с юмором. А подозрительные рыскали за спиной и наводили справки. Дурашки. Кто же меня возьмет-то в шпионы, когда я ночью разговариваю? И, кстати, у меня с этим немало проблем было. Да еще иногда пою. А уж про ориентацию на местности говорить нечего. Штирлиц меня бы уволил в первую минуту. А, чуть не забыла. Раз уж мы заговорили про гадалок, вот какая со мной приключилась история. Девчонка лет 10, Я оказалась в цыганском таборе. И села рядом со старенькой цыганкой. Она схватила меня за руку, посмотрела прямо в глаза, засмеялась, высунула язык и пальцем на него тыкала. И что-то на своем языке лопотало. Подошла цыганка помоложе и говорит мне... Бабуля тебе хочет сказать, что у тебя вся судьба и деньги от языка идут и от голоса твоего. Выходит, бабуль-то права, есть клево на языке. Ну, твоя любимая сейчас будет. За любовь, За любовь к английскому языку.